45. «На Лимонной улице». В этот раз гулос Марка пробуждает меня. «Я достал его тебе, Саймон! Вот он!» Первая моя мысль о Лейне. Обрывки его заметок все еще гомонят в голове. «Все ритуалы, сути и греща, и боги, и дьяволы, обращаясь к нам, прикрываются масками, и кто с уверенностью сможет отличить их друг от друга?» «Разве сам космос не самодельная маска? Клоун берет свой образ от дьявола из рождественских пантомим?» Эта последняя сентенция окончательно пробуждает меня, и пока я борюсь с одеялом, Марк вкладывает мне в руку мобильник. «Кто это?» — адресую я вопросы ему и телефону. «Это Саймон! Тебя плоховато слышно!» «Да, это я. А вы?» «Я твой издатель!» «Кирк? Прошу простить меня, я только что проснулся» я пытался связаться с вами или с коллиным несколько дней назад твоя секретарша так и сказала уже живешь на широкую ногу я смотрю это марк ему всего семь а что касается о я то думал куда больше не по годам осмысленный голос ну как то так а что до жить я на широкую ногу если банк не разберется с моей проблемой я буду вскоре просить милостыню на улице память услужливо подсунула мне свинью вспомнились «Мои уличные кривляния в Амстердаме». «Ну вот, что случилось?» — сокрушается Кирк. «Банк вернул деньги, полагающиеся мне, на счет университета. Даже с лихвой, так что я теперь в минусе». Говорю я и добавляю после непродолжительных попыток овладеть голосом. «Вы прочитали мои сообщения?» «Может, Колин прочитал. Финансовый отдел весь в отпуске до Нового года. Думаю, тебя лучше потолковать с ними». «А вы не можете? Вы же мой редактор». «Формально Колин, не я. В любом случае, как только мы вернемся в офис, поглядим, что можно будет сделать». Лампочка идея загорается у меня над головой. «Вы сейчас в офисе? Вообще официально нет. В этом году наша работа вроде как закончена». «Я успею занести вам новые главы. Я хотел бы, чтобы хоть у кого-то, кроме меня, они были. И вы знаете причину, по которой я не могу послать их вам письмом. Я написал про все фильмы Таби, кроме последнего». «Зависит от того, как долго ты тут пробудешь». «Не дольше, чем того требует дело». «Я уже в пути, хорошо? Уже бегу!» «Обещаю я, ковыляя ванную». «Спасибо, Марк!» «Говорю я и передаю ему мобильник». «И тут прямо в коридоре меня останавливает мысль». «Как тебе удалось позвонить им? Они же сбросили вызов». «Просто заглянув в журнал твоих входящих и сходящих и выбрал последний номер». «Можешь еще кое-что сделать для меня?» «Найди в интернете, как проехать Клемон-стрит». «Там сидят твои издатели. Могу я пойти с тобой?» «Думаю, тебе придется», — говорю я. Натали на работе, несмотря на дату в календаре. В ванной я ухмыляюсь своему отражению сквозь пену для бритья, чищу зубы, наскоро ввинчиваясь в одежду. Мне думалось, что я буду чувствовать себя уставшим, полностью посвятив несколько дней книге, но осознание кажется, отчасти примирилось с иррациональностью табби разместив информацию о нем где-то на более глубоком уровне мозга». Марк уже ждет меня, полностью одетый с распечаткой маршрута в руке. Я подхватываю со стола текст, и рука об руку мы скачем вниз по лестнице. Небо похоже на огромную подушку. Все снаружи выглядит бесцветным. Тауэр, мост, даже вода реки. Дело не то в тумане, не то в полуденном полумраке, но у меня мало-помалу создается впечатление, что между мной и адекватным восприятием красок мира встаёт нечто куда более серьёзное, чем клубы пара, вырывающиеся изо рта. Если бы мне удалось чётко обозначить эту преграду, я бы без труда избавился от неё. Мы спускаемся в подземку. Очереди кассам даже длиннее, чем к билетным машинам, и я присоединяюсь к одной из последних, осознав вскоре, что, несмотря на немногочисленность, движутся они очень медленно». Удержавшись от прорыва, переметнуться в очередь к кассе, я терпеливо выжидаю и, получив доступ к автомату, пихая в него кредитку. Машина думает несколько секунд, прежде чем вывести на экран «Оплата невозможна». Не знаю, что рвется у меня с языка. Вроде бы какие-то слова, но озвучивать их явно себе дороже. Машина еще издевается, показывает мне язык в виде моей злочастной карты. Я хватаю ее и собираюсь засунуть обратно в слот». Как только меня покидает желание сломать ее пополам, но тут Марк говорит. «Я могу взять нам билеты. У меня полно мелочевки». «Тогда давай. Я все тебе возмещу. Накормленная монетками машина выплевывает билеты и сдачу Мы проходим за барьеры и спускаемся по эскалатору вниз навстречу прохладным ветрам метро. Почему так много людей вокруг прячется за мобильными телефонами? В игры, что ли, играют?» Наверное, так, раз у всех на лицах цветут довольные улыбки. Всю дорогу до истана нас с Марком сопровождают электронные чириканьи. Мне уже начинает казаться, что я попал в птичник, а не в вагон метро, или в недра гигантского подземного компьютера. Выйдя из метро, я вижу, что небеса сгустились и побледняли еще сильнее. Интересно, мог ли плакат, висящий на фонарном столбе у Истон Роуд, остаться после «Кружка о комедии»? Что-то даже вспоминать о них не хочется. Мы поворачиваем вниз по Гауэр-стрит, мимо нависающего над нами крестообразного университетского здания, похожего на лабиринт из красного кирпича, и Марк бежит впереди в поисках развилки. «Осторожней — Осторожней! — кричу я ему и стараюсь не отставать. Марк уже у самого британского музея и поворачивает в сторону Соха. Когда я, теряя дыхание, добегаю до перекрестка, с которого, если верить вывеске, и начинается Лемон-стрит, он выглядывает из-за угла шестиэтажного здания, широко улыбается и машет мне. «Быстрее! Нам сюда!» Голос его полон такого нетерпения, что можно подумать, будто пункт нашего назначения вот-вот исчезнет. Следуя за ним по улице Блумсбери, я так и не могу понять, куда же он меня ведет. «Его глаза, наверное, поострее моих будут» подъезду у которых он останавливается, кажутся неотличимыми от таких же кварталом ниже. Да и сами дома похожи. Пять этажей, чердак, крыша с крутыми скатами. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что Марк ориентируется по табличкам, и что на одной из них есть заветная аббревиатура ИЛУ, специально выделенная необычным шрифтом. Несмотря на обилие других организаций, набившихся в здание, звонок всего лишь один. Зажимая конверт с рукописью под мышкой, я жму на мраморную кнопочку в центре медного диска. Видимо, тут нужно вызывать вахтера. Звук напоминает далекий колокольчик, но сколько я не давлю на кнопку, ответом служит лишь слабый отзвук внутри здания. Неужели Кирк меня не слышит? Марк хватается за зубчатую латунную ручку, раза в два больше его руки. Стоит ему только начать поворачивать ее, как дверь тихонько поддается. Лобби за ней, раза в два меньше того, что я ожидал. Простые белые коридоры тянутся по обе стороны от него, стул с кожаным сиденьем караулит внушительную стойку регистрации. На ней журнал заполнены паукообразными каракулями и чернильница. Видимо, отсюда прошлый век выветрился еще не до конца. Помпезные буковки из рельефного пластика на доске возле лифта презентуют насельников всего места. Докторов психиатрии, сетевых маркетологов и моих издателей, засевших в офисе 6 Дефис-120». Тишина тут стоит такая, что впору проверять уши на наличие пробок. Лифт замер на верхнем этаже. «Здесь кто-нибудь есть?» — кричу я. «Мы тут есть!» — хихикает Марк. Я жму кнопку вызова лифта. Индикатор отчитывает этажи так медленно, что, кажется, им никогда не будет конца. Серые двери разъезжаются в стороны, демонстрируя нам два отражения, панурая мое и довольная Марка. На боковых стенках лифта тоже есть зеркала. Пока кабина ползет вверх, я стараюсь не сводить глаз с двери, но все равно не могу не думать о наших лицах. Мы еще и наполовину не поднялись, когда движение слева привлекает мое внимание. Марк усмехается моему отражению, и я не могу не ответить тем же. Поворачиваясь к ближайшей стене и вижу, как зеркальный двойник за спиной расплылся в улыбке. Марка, похоже, это веселит, так как он скалится еще шире, вынуждая меня ответить. «И сколько мы тут будем торчать в этой клетке?» После таких болезненно-безмолвных ухмылок я, боюсь, выйдя в коридор, и слова не смогу сказать. Странно. Чем дальше по зеркальному коридору, тем мы кажемся все веселее. Там не может быть других лиц. Никто не прячется за нами, не проступает из-под нас, но в глазах рябит, когда я пытаюсь всмотреться, а двери меж тем расползаются. Слабый, едва различимый смешок, надо полагать, издает Марк, так как в коридоре на этаже пусто. Марк смотрит по сторонам, пригибается, словно перед ним дорожка кигельбана и резво спринтует вперед, забирая влево по проходу у двери 6-де-физ-140. Номера по правую руку растут. Как далеко вообще простирается это здание? Когда я только ступаю в низкий узкий коридор, освещенный лишь редкими пыльными лампочками, Марк уже достигает его конца, и вот его уже нигде не видно. Поспевая за ним по этому тесному проходу, я чувствую себя неуклюжим и страдающим ожирением. вынырнув из-за угла, он награждает меня очередной ухмылкой и подносит руки воронкой карту рту. «Они здесь!» Сообщив это, он ныряет обратно. Лишь тень скользит по стене. Когда я добираюсь до угла, он стоит перед дверью, такой же белый, как и ее товарки, Никаких меток, только жестяные циферки и металлическая блямба почтового ящика. Учитывая, насколько Марк сегодня резв, я даже удивлен тем, что он не попробовал вломиться сразу без спроса. «Тук-тук, вам письмо!» — громко говорю я и налегаю на ручку, но дверь оказывается запертой. «Кирк!» — кричу я и стучусь изо всех сил. Звуки кажутся приглушенными из-за тусклого света ламп, слишком слабого, чтобы простираться далеко. «Когда я стучу сильнее, цифры начинают дрожать, но это все. Могли мы с Марком ошибиться номером на доске внизу? Ну-ка, погоди!» Говорю я и достаю мобильник, чтобы ткнуть кнопку повторного набора. Звон телефона отчетливо доносится из-за двери. Вскоре гудки сменяются сообщением автоответчика. «С Новым годом вас поздравляет Кирк Питчик и Колин Вернон из издательства Лондонского университета!» — извещает голос Кирка. «Оставьте нам свои данные, и мы свяжемся с вами, как только выйдем из запоя!» «Кирк! Колин! Вы там?» — говорю я, не задумываясь. Совершенно очевидно, что за дверью никого нет. И насмешливый, тоненький голосок, копирующий каждое мое слово. Опять же эхо, потому как губы Марка плотно сжаты, а больше тут говорить некому. «Я оставлю вам свои новые главы!» — говорю я в трубку, хотя совершенно очевидно и то, что они найдут конверт с рукописью раньше, чем просмотрят сообщения на автоответчике. Свободной рукой я приоткрываю заглушку над щелью почтового ящика и пытаюсь втиснуть туда свое подношение. Идет конверт туго, но только поначалу, потом он резко исчезает, словно его кто-то выдернул из моей руки. Кто-то, притаившийся по ту сторону двери. Мне померещилось или что-то белесое мелькнуло там, за щелью? Конечно, заглянуть в комнату через нее надо было сразу же, но сегодня я почему-то только то и делаю, что торможу». Присев на корточке, я удостаиваюсь прекрасного вида на парочку дежурных офисных столов и статичный фрагмент неба за стеклом слухового окошка. Кипа каких-то неряшливых DVD-дисков высится на ближайшем столе, но ни одно название я не могу разобрать. Когда я разогнулся, створка захлопнулась. — Ты это слышал? — выдохнул я. — Это же был ты! — озадаченно смотрит на меня Марк. — Не ящик. Прислушайся. Теперь уже сомнений нет. В коридоре кто-то смеется. Но здесь никого нет, не считая нас и двери. Все как одна заперты. Я уже склонен приписать все своему умопомешательству, когда понимаю, что одна дверь, самая дальняя от лифта, хитренько приоткрыта. Хрюкающие смешки, будто кто-то глушит рукой, но все равно звук какой-то до удари знакомый. «Кто здесь?» — спрашиваю я не очень громко. «Я посмотрю!» — объявляет Марк и решительно шагает к двери. «Может, лучше подожда...» Я просто теряю время и дыхание. А он уже толкает дверь и заглядывает внутрь. «Ну и что смешного? Мы с Саймоном хотим знать!» Его внезапно отбрасывает от проема. Дверь распахивается настежь, и какая-то молния смазанного тусклого света проносится по коридору в сторону лестницы. До моих ушей доносится топот шлепки, как от клоунской обуви. «Врешь! Не уйдешь!» — кричит Марк и стартует следом. Судя по звукам, он сразу выскакивает на лестницу, та буквально за углом. Но когда я сворачиваю, там еще больше дверей и тусклых лампочек, отмечающих столь же длинный коридор, лишь автоматически закрывается ближайшая дверь. «Марк, подожди меня!» Я локтем открываю ее. «Марк!» На единственном видимом пролете лестницы его нет. Белые стены не дают рассмотреть, что там внизу. Но, судя по топоту Марка, останавливаться он не собирается. Да и второй человек, более тяжелый, явно только набирает скорость. «Не беги за ним! Марк!» — кричу я и кидаюсь следом. Я перестаю звать его, когда звуки погони внезапно стихают. Неужто они побежали в подвал? Хотя нет, есть же ковер на первом этаже. Точно. Сейчас они там. Хотя вестибюль все такой же широкий, а потолки явно выше, чем на последнем, загнанном под самую крышу этаже. Я чувствую себя здесь таким же зажатым. Мое сердце оглушительно колотится в ушах, а легкие кажутся двумя воздушными шариками, готовыми лопнуть. Марка здесь нет» но я отчетливо слышал, как грохнула створка входной двери, значит, погоня продолжилась на улице. Я беру небольшую передышку. И слишком поздно распознаю, средь тотального грохота, коем устлано изнутри моя черепушка гудения лифта в шахте. Стальные створки почти беззвучно раздвигаются за моей спиной. «Ну и куда ты забрел, а?» — спрашивает меня грузный верзилов в просторной черной форме охранника. «И куда так спешишь сейчас?» Я тычу пальцем в сторону выхода и пытаюсь восстановить дыхание. «Я за ними. Туда. В общем...» Но прежде чем я добираюсь до двери, он с совершенно неподобающей его комплекцией грацией шмыгает вперед и всей тушей заслоняет дверь. «Нет, никуда ты теперь отсюда не выйдешь», — сообщает он мне с холодным триумфом.